Глава 16. Ценности Сеймура. На улицах листал дождь, делая фирменное сеймурское ненасти еще более противным. Листья молодых ярм блестели малиновым глянцем. Ветер гонял сухую траву по полям биомагов. А я бежала от храма знаний так быстро, как только умела. Экипаж, эй, стойте, крикнула отчаянно, размахивая руками. Но транспорт уже скрылся в черной телепортационной дыре оставив меня наедине с непогодой и ужасом от содеянного. Боги Сеймура. Я обратила Куратора в камень, в статую, в безмолвного истукана. И это было совсем не то, чего я хотела. Теперь понятно, почему за глупые желания в Тантале превращают в склизкое нечто. Я бы сама сейчас с удовольствием превратилась. Честь напугал меня. Да и кого не напугает мужик с огненно-красными глазами, сжимающий демонские кинжалы, отбрасывающий рогатую тень. Вполне здоровая реакция. К такому шоу я была не готова. Как глупо, Иви. Могла бы догадаться и раньше, но я не мак и Я лишь читатель детективов со стажем. Шмыгая носом, я стремительно отдалялась от академической территории. Высматривала глазами заблудший экипаж. Или моего заблудшего папеньку в хранительском плаще. Но широкая дорога была темной и пустой. Значит, отцу с транспортом повезло больше. Идти мне было некуда. В кармане болтался ключ-артефакт, открывающий ту самую дверь. Дом. И это было последнее место, куда бы я сейчас пошла. Наконец, мне удалось выловить экипаж, растративший половину заряда. Портальный служащий с трудом заметил меня за стеной воды и затормозил, окатив и без того мокрый плащ новой порции грязи, архово бедствия. Ехали мы медленно. Экипаж сначала отвез в деревню двух работяг и лишь потом завернул в нужный район луртского поселения. К дому отца я добралась в полусферу, а то и две спустя. Даже платье успело просохнуть у согревающего артефакта. Ощущая, как жалобно побулькивает опустошенный резерв, я поскреблась в дверь. Только бы мистер Александр Рейвенс не спал на рукописях. Я тебя не. Послышалась сипла из коридора. Папа! Папа! Недавно, говорить, я бросилась на шею к своему старику, погладила бледные щеки, погрела пальцы о теплую кожу. Случилось, что и вет. Благодушная улыбка плохо сочеталась с его тоном. Обычно папа зовет меня полным именем только если сердится или боится куда-нибудь опоздать. Вероятно, я помешала его работе, ворвавшись ураганом посреди ночи. Ты не... Ты не представляешь. Я виновато подняла брови, проталкивая папу дальше по коридору. «Мой куратор! Мой Чейз! Он чудовище!» «Дочка, это никак не отложить до утра!» «Никак! Решительно никак!» Вряд ли чудовищность Чейза к утру сама собой рассосётся, как и его окаменелость. Я вторглась на кухню и деловито порылась в охлаждающей камере, но кто-то уже стрескал остатки ярмового муса в моё отсутствие. А «Вот это жестоко!» Поймав мой осуждающий взгляд, отец стащил с меня липкий плащик и водрузил на его место свою широкую алую кофту с глубоким капюшоном. Вид у меня от этой тряпки сделался поистине идиотский, в духе «Красной шапочки» только из хавранского фильма ужасов. Это... Я покосилась на зеркало. Оттуда смотрела очень мокрая, очень бледная, очень перепуганная мозгоклюйка. Другого тут нет. Отец растерянно указал на пустую вешалку. Сам он даже плащ хранительский не сменил на свой обожаемый полосатый халат. Так увлекся заданием от достопочтенного лорда Келси. «А ты почему в плаще еще? спросила хлюпая на все лады нестройным концертом. «Мне вернуться нужно, забыл кое-какие бумаги». «Для доклада по обсидиановым землям?» — вспомнила тут же. Мой разум вечно складировал тонну ненужной информации, штабелями укладывал ее в своих чертогах, на черный день. Я даже помнила, что у героини клыкастого романа было платье в синий горошек, и она любила запах гиацинтов. Но умудрилась не заметить, что у моего куратора рогатая тень. «Для него, да, Иви. Подожди меня тут, я скоро». «Только не одну». Я вцепилась в богатый серебристый подбой хранительского плаща. «Не оставляй меня. Случилось кошмарное. Я расскажу, все тебе расскажу, ты только слушай». Мой первый мужчина оказался керактским демоном, и я обратил его в камень. «Тише, доченька, тише». Отец отвел меня в гостиную и усадил в кресло. на вот выпей, это тебя успокоит». Я нервно отмахнулась от протянутого флакона с голубой настойкой. «Я спокойно, рявкнула на отца и вскочила с кресла. Да уж вижу. Хорошо, Ивет, я слушаю. Понимаешь, я захотела узнать его получше, моего, куратора моего. Прошептала жалобно, не в состоянии дозировать информацию. И оно сбылось. Вот ровно тут же. И зря я этого хотела, папа, ой, как зря. Ты понимаешь? Я понимаю, понимаю. Старик озадаченно накивал, наминая мое плечо слабыми пальцами. «Ты захотела, и оно сбылось, да. Всегда сбывается». «Ты знаешь, что со мной?» «Знаю». Вздохнул он удрученно. «Правда?» чем чём-то уверен, о чем то догадываюсь». Ответил он уклончиво и поманил меня пальцем. «Если ты готова услышать ответы, то можешь задать свои вопросы». «Поехали в серваторий, и вместе разберемся с твоей проблемой». Кристаллы высших знаний? Если бы я уже не стояла, то теперь бы точно подпрыгнула. Папеньку будто подменили, но мне это было только на руку. Уже подъезжая к нашему дому, я понимала, что обязана вернуться. Нельзя оставлять Чейза вот так, с вековым налётом кирпича на демонической физиономии. А вместе с папой пойти туда снова будет не так страшно. Да-да, поднимемся и спросим. Кивал отец, чем-то необычайно воодушевившись. Будто ты про доклад об обсидиановых землях уже позабыл. ну мама против. Пора узнать правду, Ивет. И десятый уровень сейчас закрыт. Хранитель я или не хранитель? Папа ехидно улыбнулся и подтолкнул меня к двери. Ты чего-то боишься? Правды. Исира Чейза. Всхлипнула, наконец, возвращая себе нормальный голос. И того, что ты не успеешь сделать свой доклад. Ты для нас ценнее Иви. Потрепал он меня по мокрой щеке. Намного ценнее. Телепортационный экипаж, шустро допрыгав до розовой ярмовой рощицы, остановился перед воротами. Дальше пешком и вет. Отец выбрался наружу и натянул на голову капюшон, спасая залысины от дождевых капель. «Не будем привлекать к себе внимание. Будет славно, если удастся избежать встречи с миссис Харт». Уныние колыхнулось в груди. Это ведь не очень нормально, когда дочь избегает собственной матери. Я даже забыла, что гордость Сеймур, до сих пор в серватории. Разбирает новое оборудование в какой-то из выделенных ей лабораторий. А ведь могла сразу к ней побежать, увидев рогатую тень и окаменевшего магистра. Нет, не могла. Я давно уже не жду от Эмили Харт ни помощи, ни поддержки. Зачарованные монетки на главных воротах легонько зазвенели, когда мы входили внутрь. Ветер с дождем усилились, загнав стражи в теплые будки. Необычная нынче осень, неуютная. Охранник серватория вежливо кивнул нам, когда отец приложил к дверям хранительский допуск и прошаркал внутрь, оставляя тяжелым плащом мокрую дорожку на полу. Забыл кое-что, пояснил папа и поманил меня рукой. Иви, отшевели ногами. Пап, давай сначала на четвертый. Мне надо проверить, не спятила ли я. Нервно оглянулась на охранника. Может, стоило позвать мага с собой? Вдруг чейс представляет опасность для общества? «А архиве, это ты представляешь опасность для общества. Туда мне как раз и надо, малышка. Покивал мой старик шурша плащом по лестничному пролету. В глубине души я надеялась, что Адамиана на четвёртом уже нет. Столько времени прошло, пока я разъезжала туда-сюда. Он ведь мог очнуться, отряхнуться и уйти, так? Или его, такого внезапно окаменелого, перенесли в хранилище как ценный экземпляр? Или к целителю доставили, чтобы сир-уголь разразился новой тирадой о странных хворях? Не может же быть, что это навсегда. В груди болезненно нахлюпала. Первый страх отошел на второй план, сменившись тревогой, что я натворила нечто кошмарное, необратимое. В итоге я совершенно запуталась, чего боюсь. Самого Чейза? Или уже за Чейза? Если бы Адам хотел мне навредить, то сделал бы это раньше, так? Или ключ от дома и совместные завтраки? Нечто вроде прелюдии к вручению рабских браслетов? Нет-нет, к такому большему я не готова. Сердце яростно бунтовало против самой идеи оков. Вся моя странная природа требовала свободы. Надежды не оправдались. Разъярённый Адами, он все еще стоял в разделе «Керакт». Хоть табличку приделывай. Сигнальные кристаллы успокоились, сменили красный свет на бледно-голубой. Пол был усыпан осколками защитного экрана. Разгромленная витрина сверкала голыми полками. Демонские реликвии валялись то тут, то там. Я виновата уставилась на отца, готовясь к выволочке и акту прикапывания под молодой ярмой но мой старик, не отрываясь, глазел на Чейза. Это феерично. Выдавила из себя папенька, подошел к статуе куратора и осторожно постучал тому полбу. Кошмарно. Всхлипнула я, обогнула постамент с зеленым яблоком керактского маятника и подбежала к моему истукану. Ни искорки на серой манжете, ни огонька в глазах словно он встретился взглядом с мифической хавранской медузой и навеки обернулся камнем. «Боги, боги!» Я стащила с мокрой головы красный капюшон, повисла на экспонате и коснулась щекой серого лица. Кожа чейза была холодной. Точнее, комнатная температура, как у всех вещей вокруг. Потеряв интерес к моему кошмарному творению, отец отошел к маятнику Квентера и принялся осторожно снимать экран. «Пап, надо позвать охрану». Напомнила, между прочим, хранителю этой богодельни. И целителей, и магистров, и ученых. Кто-то должен знать, как это исправить. «Ты сама сказала, что сир с чудовище. Успокойся, дочка. Он напал, ты защитилась». Отец кивнул на Сайер, зажатый в каменном кулаке. «Всё было не так». Помотала головой, размазывая слезы. Это не он, чудовище, а я. Я гладила серую кожу, и на подушечках пальцев оставалась пыль. А у Чейза даже зрачки не шевелились. И стуканы стуканом. Но и с ножом в руке, и с кандалами у ног он был мне очень дорог. Очень. Ужас от сотворенного комом встал в горле. Я едва могла издавать звуки. Причесывала мокрые волосы снова и снова, отдаваясь панике и едва не выдирая свою красную шевелюру. Монстр — это я, даже без рогатой тени. «Проснитесь, а! Очнитесь, адамен я прошу!» Коснулась своим горячим лбом чужого каменного. Я совсем не этого хотела. Я испугалась сильно. «Простите меня, простите!» Мой резерв заунывно хлюпал. Нынешнее мое желание не спешило сбываться. Я совсем не умела управлять тем, чего толком не понимала какие-то догадки копошились в усталой голове о сильных джиннах, о запретных грезах, о даре, который я еще младенцем могла подцепить там на тантале, но все идеи пёстрой мишурой вытекали сквозь пальцы, не обретая плотности и ясность. Ивет, ты слишком нервничаешь, выпей. Вот так, умница. Папа откупорил пузырек и настойчиво влил мне в рот сладковатую воду. Я послушно сглотнула продолжая наглаживать пальцами архову статую. «Всё ведь было хорошо. Мы с Чейзом собирались пойти домой и там придумать, чем себя занять. Так ли нужна мне была дрянная правда?» Теперь все сходилось. Так легко, будто картина всегда была целой и который день висела перед глазами. Его непокорный огонь, его дымные телепорты, работающие иначе. Явно чуждая сей магии магия, иномирская и перо хара в той шкатулке, как намек от кого-то, кто знает больше, и иммунитет к керактскому яду, и лавовые вены на крепком теле. Нужно было капитально оглупеть из-за своих чувств, чтобы всего этого не замечать. Я знала, конечно, что влюбленные ни часов, ни прочего не наблюдают. Но не настолько же эй. Папин тоник подействовал странно. Вместо спокойствия накатила слабость. Перед глазами все раздвоилось и показалось даже, что черные зрачки Чейза дернулись. Но, видимо, я выдавала желаемое за реальность. «Это не может быть навсегда», — повторяла я, обнимая за плечи скульптуру Адамиана Чейза, убеждая и себя, и моего твердолубого собеседника. В конце концов, раньше иллюзии обретали материальность лишь на время, и бесплотная сифа кровопийца, и ледяные колья на смертельной полосе исчезли, так же, как появились. А фальшивый Тхэр утратил силу, едва я перестала в него верить. «Так какого Кхара чейс до сих пор на ощупь, что кирпич?» «Твой дар растет пугающе быстро», — покивал отец своим мыслям. Перед глазами плыло, но не сказать, что от снадобья я стала спокойнее. Только стеллажи вокруг множились, и круговерть осколков на полу вызывала тошноту. Показалось даже, что лицо папеньки тоже куда-то ползёт. «Мне нехорошо» прошептала хрипло. Колени подогнулись, горло набилось мокрой ватой. Слабость заполнила каждую мышцу. Я прислонилась плечом к колонне, растёрла щеки и лоб. Холодные капли, стекавшие с мокрых волос, немного бодрили. Но этих вспышек ясности хватало на секунду-другую, и сознание вновь обращалось в вязкую жижу. Моё состояние волновало отца куда меньше, чем защитные слои маятника Квентера. Наконец шелуха была снята, и демонская реликвия перекочевала в глубокий карман хранительского плаща. «Пап!» От успокаивающего снадобья еще и галлюцинации начались. Или у меня новые непереносимости, или отец клянки перепутал. Его бледные щеки будто капали на пол телесной краской. Лицо Александра Рейвенса менялось, переставая быть родным и знакомым. На коже проступили рябы и пятна. Но душами закручивались жиденькие рыжие-золотые волосы. Маленькие глазки забегали близко к носу. А вот залысины остались, мда. Я обреченно охнула, когда драгоценный плащ повис на узких плечах, очертив низенькую фигуру. Мойся, покачала головой, ненавидя себя за непрошибаемую глупость, фееричную и каноничную. Только не падай попросил папенька, помогая мне осесть на пол. Четвертый уровень серватории кружился как рассоха, закусивший свой хвост. Магический резерв просил пощады. В груди хлюпала обида. «Да как же так?» «Это был яд?» Уточнила еле слышно. Даже холодный пол, обнаружившийся под ладонями, не отрезвлял. «Убивать такую ценность. Ну что ты, доченька?» Мойси погладил меня по щеке. Всего лишь тоник, успокаивающий дар. «Ты совсем измоталась. Отдохни ведь Рейвенс Хард. «Просто Рейвенс. Без Харт». Я послушно улеглась у ног окаменелого Чейза и свернулась калачиком. Прижала колени к груди. Сунула под щёку сложенные ладони. «Может, если хорошенько зажмуриться, а потом открыть глаза, все это окажется дурным сном?» «Но мы-то оба знаем, что это благодаря твоей матушке» и бесценному хавранскому вкладу в сеймурскую культуру. «Меня назвали Моисеем», — ухмылялся поганый мальчишка. У парня все еще были губы и подбородок моего отца, но не было никаких сил развеять эту иллюзию. П «Почему? Почему артефакты антилош не сработали?» Я задавала вопрос скорее потолку, чем Мойсе. «Они должны были опознать маску. Должны были. Не впустить тебя сюда». «Но и веет». В тот момент это была не маска, — удивленно ответил парень. Ты верила в то, что видишь. И все мироздание верило вместе с тобой. Из-под прикрытых век я смотрела, как Мойси наводит новую иллюзию, возвращает на постамент ярко зеленый маятник и послойно укрывает экранами. Только это был пшик, а не демонская реликвия. Истинный артефакт лежал в кармане папиного плаща. Боги Сеймура. Если плащ и хранительский допуск здесь, то где сам отец? Где мой? Где? Я в панике завозилась, не чувствуя в себе энергии поднять голову с пола. Что ты с ним сделал? Очнется через какое-то время. Мне нужен был допуск и внешность, только и всего. Мой сервнодушно дернул плечом и потянул ко мне руки, покрытые густыми рыжими волосками. Тут ему растительности хватало. «Вставай, Рейвенс, этот плащ тяжелый, как хикарова с задницы». «Да, папа тоже постоянно жалуется. Потому и переодевается дома в халат, сразу, едва порог переступает. Это у него уже на автомате. А я просто плохая дочь, которая чаще смотрит в книги, чем по сторонам». Кое-как придав мне вертикальное положение, Мойси потащил нас к магическому подъемнику. Этой узенькой камерой, взлетающая вверх и ухающейся вниз, пользовались только ученые простым посетителям доступ туда был закрыт. Парень щелкнул папиным пропуском по кристаллу, и стеклянные створки разъехались в стороны. Муть подкатывалась все выше по горлу, требовала выхода, и я не была уверена, что после успокаивающего тоника перенесу подобного рода перемещение. о, -о, -о тяжело дыша, я уперлась лбом в холодную стенку. Тут даже держаться не за что. Голые стеклянные панели и рассыпь цветных кристаллов, обозначающих уровней. Мой я на руль надежной опоры не рассматривала. Терпим. это быстро, насколько я слышал. На виски давило мы летели не вверх, к знаниям, а вниз, слишком глубоко, туда, где ни света, ни лестниц, ни людей. В самую бездну.